Глава вторая. Нужно было поторопиться. Эти черные штуковины они, конечно, интересные но солнышко припекает все жестче. Поэтому он вернулся к мотоциклу и поехал на восток навстречу солнцу. Барханы как раз удобно лежали с востока на запад, тормозить и петлять необходимости почти не было. Уже через десять минут он был невдалеке от первого черного столба, вернее, от песчаной волны, за которой прятался столб. Странный и не немаленький бархан в пять метров высотой, а местами и до шести. Но странен он был не высотой, бывают и десятиметровые волны песка. Просто все барханы укладываются всегда по местной розе ветров. Здесь песок лежал волнами с востока на запад, а этот лег ровно поперек. И дюны тоже никогда не ложатся против розы ветров. Все это выглядело удивительно. Он не спеша поднялся на песчаную волну, рядом с которой поставил мотоцикл, и с нее увидел как из-за этого странного длинного бархана выглядывают корявые черные столбы. По идее, неплохо было бы запустить коптер, но возиться с ним. Уполномоченный возвращается к мотоциклу, достает из кожуха дробовик и взводит курки. Так спокойнее. Он несколько секунд смотрит по сторонам. Небо, песок, ни одного следа на барханах. Тихо. В степи днем всегда тихо. Это ночью степь наполнена звуками. Ну ладно. Уполномоченный идет к той самой странной песчаной волне, что легла так неправильно и преграждает ему путь, доходит до нее и не спеша поднимается на гребень. И останавливается. Он никогда не видел ничего подобного. Перед ним пара десятков этих искривленных черных столбов. Они разбросаны без всякой системы, по большой, освобожденной от песка местности. На всей площади, наверное, в полквадратных километра нет песка. Совсем нет. Столбы торчат из ровного, как стол высушенного и твердого грунта, на котором ничего больше не растет. Ни вездесущие колючки, ни кактусов. Даже термитников тут нет. Ни одного, даже мертвого нет. Хотя в этих местах их немало. И всю эту странную картину кольцом окружает не менее странный бархан, который уложился вопреки всем правилам вокруг этой местности, словно стеной отгораживая ее от всей остальной пустыни. Андрей Николаевич, оглядывая эту невидаль, пытается понять, что же это такое. Но ему все-таки придется спуститься с бархана на этот твердый грунт и подойти к черному с разветвлением кверху, словно у со столбу. И он делает шаг вниз. Едва уполномоченный встал ногой на грунт, как у него в кармане что-то отчетливо щелкнуло. Он сразу узнал этот звук. Забыл про него. Радиометр. Горохов лезет в карман и достает его. Ну, так и есть. Тут радиация превысила допустимый предел безопасности, 72 микрорентгена. Угу, вот оно как. Ну, пока еще не страшно, и он двигается дальше к этой черной штуковине. Радиометр пищит и пищит при каждом его шаге. Он снова глядит на экранчик. 96. Лучше отсюда убираться. Но он уже подошел к черному разветвляющемуся столбу. осталось пара шагов. И только теперь уполномоченный понял, что это перед ним. Дерево горохов знал что далеко на севере есть много деревьев там есть целые сады персики яблоки еще какие то плоды он видел деревья на картинках с листьями и плодами но не видел их такими обугленными. Уполномоченный, несмотря на беспрерывно щелкающий радиометр сделал еще один шаг вперед и рассмотрел что на столбе то есть на дереве из длинной трещины тянущейся сверху и почти до земли свисала большая и прозрачная капля не вода конечно Это было что-то похожее на жидкий и абсолютно прозрачный силикон. Андрей Николаевич достал из ножен тесак, сделал еще один шаг к черному стволу и уже намеревался поддеть эту каплю на лезвие, но она, словно заметив его, быстро втянулась в щель, как будто спряталась от него. «Ишь ты, неужели живая?» Он сделал шаг назад, но капля не выкатилась на ствол обратно. Ему здесь все было интересно, и этот живой силикон, и деревья, откуда-то взявшиеся в степи, и странный бархан, с стеною окружавший это место. Но... Он снова взглянул на экран радиометра. «Сто сорок один». Нет, дальше тут находиться ему не хотелось. Горохов пошел к мотоциклу, на ходу доставая из кармана рацию. Он должен был передать то, что увидел, чтобы лейтенант написал пояснение на карте. Ну, на тот случай, если уполномоченный не доберется до базы сам. Он и слушать его не хотел. «Да что там слушать?» Уполномоченный наперёд знал, что будет ему говорить лейтенант. Да, Горохов всё понимал. Люди измотаны, да. Тепловые удары, солдатам нужна медицинская помощь и отдых в нормальных условиях. Кто ж спорит? Воды и бензина уже немного, да. Бензин, конечно, есть, и его хватит на обратную дорогу. Ну, в том случае, если не произойдёт ничего неожиданного. В общем, топливо в обрез. И это тоже правда. Всё, всё это Андрей Николаевич знал. Поэтому, когда лейтенант Гладков, крепкий и опытный человек, на вид ровесник Горохова, отвел его в тень за утес из красного песчанника, Андрей Николаевич даже респиратор с очками не снял, хотя это было и невежливо. Он лишь размотал шарф, освободив голову. Так и слушал лейтенанта. У него с самого начала операции с Гладковым сложились хорошие отношения. И несмотря на то, что Гладков был всего лишь лейтенантом, а Горохов уже старшим уполномоченным, что соответствовало званию подполковника, Андрей Николаевич допустил общение на «ты», сам был инициатором этого. Так они и общались, хоть и без всякого понебратства. Но теперь, когда лейтенант стал ему рассказывать, объяснять, что дальше тут находиться со своими людьми он не может, Горохов спросил у него, подчеркнуто переходя на официальный язык. «Это ваше окончательное решение, лейтенант?» Гладков сразу все понял и продолжил разговор уже по форме. «Так точно, господин старший уполномоченный». Извините, но дальнейшее пребывание на этой широте грозит полной потерей личного состава. У меня из четырёх человек только один боец ещё не получил теплового удара. А люди у меня проверенные. Но даже им нужен отдых. А нам ещё 120 километров по карте. А по степи до Красноуфимска все 200 получится. И всё по пеклу. Тут даже ночью под 45. Так что мною принято решение сегодня, сразу после заряда, выдвигаться к блокпосту Красноуфимск. Да, все так и было. До ближайшего оазиса Красноуфимск петлять придется километров 200. И то, что ночью в этих местах 45 градусов по Цельсию, было правдой. Лейтенант ничего не придумывал. Но уполномоченного эти доводы не убеждали. Ведь они здесь в шаге, ну или в двух, от выполнения задания. Два кровавых ублюдка, Вовчик, Сорока и Юромка, они тут рядом в этой же жаре парятся, скорее всего без бензина и воды, Вчера перед вечерним зарядом, пока порывы ветра не занесли их, Андрей Николаевич нашел следы, следы одного человека. Он запомнил, куда они вели. Он уже приблизительно знал квадрат, где эти твари могут затаиться. Еще день, ну, максимум два, и уполномоченный найдет их. Найдет и приведет приговор в исполнение. И тогда все могут ехать домой с чувством выполненного долга. Ехать за наградами. Неужели лейтенант не понимал этого? Горохов же ему докладывал по рации про следы. Нет, Гладков все понимал. Просто или не верил, что Горохов уложится в два дня, или уже и вправду не мог больше ждать и рисковать своими людьми. Уполномоченный, наконец, стягивает респиратор с лица и, несмотря на удивленный взгляд лейтенанта, как тут можно еще и курить, губами тянет из пачки сигарету. Прикуривает и произносит с холодной безжалостностью. «Имейте в виду, лейтенант, я обязательно укажу в рапорте, что вы пошли на поводу у нижних чинов и свернули операцию в шаге от успешного завершения. «Есть иметь в виду, господин старший уполномоченный», — сухо отвечает Гладков. Он уже принял решение и знал, что из-за этого у него могут быть неприятности. Лейтенант к ним был готов. И, видя, что он собирается повернуться и уйти, Горохов спрашивает его. «Сколько у вас осталось бензина, господин лейтенант?» Гладков еще не понимает смысла этого вопроса и отвечает. При полных баках две полных бочки и одна канистра. 420 литров. Горохов выпускает в раскалённый воздух струю табачного дыма. Ну, где-то так. Плюс-минус 5 литров, но это не считая того, что в баках, соглашается лейтенант. До них доносится звук работающего на холостых оборотах двигателя квадроцикла. Его гоняют по такой жаре, так как к нему подключён кондиционер, охлаждающий палатку. «Ещё вы литров 5 сегодня израсходуете на кондиционер» продолжает считать уполномоченный. «И все равно топлива у вас хватает». «До Красного Фимска хватит с избытком», — соглашается лейтенант. «А с водой что?» — спрашивает Андрей Николаевич. «Воды 340 литров. Это не считая личных НЗ». Лейтенант, кажется, начинает понимать, почему Горохов интересуется. «Что вы задумали, господин уполномоченный?» Горохов делает затяжку и отвечает, выпуская дым. «Оставьте мне 60 литров бензина и 25 литров воды, и можете ехать». «Так вы что, остаетесь?» – удивляется лейтенант. «Ну, кто-то же должен выполнять задание», – норовоучительно произносит Андрей Николаевич. Кажется, Гладков не совсем верит в намерения Горохова. Он стоит чуть растерянный и не уходит. Теперь ситуация несколько меняется. Одно дело было свернуть поиски бандитов и всем уйти. И совсем другое дело уйти, бросив высокопоставленного офицера трибунала в пустыне одного. Лейтенант мнется. Теперь он не знает, что делать. И Горохов, видя это, делает последнюю затяжку, тушит окорок об скалу, под которой они стояли, и молча идет к палатке, в которой прячутся от жары солдаты. По всем правилам степи палатка не стоит в тени под скалой. Палатка — это тент, что накрывает яму-землянку, вырытую у основания утеса. Там прохладнее, патент тент заведен раструб кондиционера и тихо тарахтевший мотор тяжелого квадроцикла давал для кондиционера ток. Горохов откинул полог и заглянул в палатку. Гудел кондиционер, из раструба прямо на флягу с водой дул едва прохладный воздух, неярко горела лампа фонаря. Четверо солдат, мокрые и полураздетые, но с оружием, обложившие себе головы влажными тряпками, сидели-лежали внутри. Только двое повернули головы в его сторону, когда он появился. Двое других даже не открыли глаз. В палатке было заметно прохладнее, чем на улице, но вряд ли там было ниже 40 градусов. Ну, во всяком случае, здесь, внутри, можно было не опасаться теплового удара. Никто из солдат его не поприветствовал. Они еще пару дней назад заводили с ним разговор о возвращении. Первый раз эти люди попали в пекло, когда в тени термометр показывал 70. Конечно, их можно понять. Шла вторая неделя, как они мотались по степи, уходя все дальше на юг, в жару, за пытающимися скрыться бандитами. Но тогда уполномоченный сразу им отказал. И теперь в своих недомоганиях после тепловых ударов они явно винили его. Это нормально. Он и сам бы себя обвинял на их месте. Уполномоченный закрыл полок плотнее, чтобы зной не проникал под тент, и встал. Возглянул на часы и термометр. 11 часов без десяти минут». 62 градуса. Может, сегодня будет не так жарко, как вчера, но жарко будет. До 70 к 2 часам дотянет. Так что ему тоже будет тяжело. Но он не раскисал, как эти. Нужно готовить себе убежище. Он повернулся к стоящему за ним и обливающемуся потом лейтенанту. Оставьте мне 80 литров бензина, 30 литров воды и кондиционер, маленький, на полкиловатта, одноместную палатку. Остального топлива должно вам хватить до оазиса глотков молча кивнул да должно хватить и спросил а провиант?» галет пару пачек пару кукурузных блоков штук пять банок фруктов два кило вяленой дровы ну и хватит оружие спрашивает лейтенант предварительно кивнув нет не нужно своим управлюсь он секунду думает и прежде чем глотков уходит говорит ему лейтенант оставьте мне свой разведывательный мотоцикл лейтенант не решается ни спросить ни ответить Но по его лицу уполномоченный видит, что тот сомневается.